Глава 8 Фиолетовый кристалл, размерами слегка превышающий человеческую голову, ритмично дергался в клетке, висящей в потоке мягкого белого света над водящим куда-то в глубины холма колодцем, раскачивая свое узилище туда-сюда, а также шипел, словно кружка воды, вылетая на раскаленную сковородку и периодически начинал плеваться исключительно в одну сторону радужными искрами, что оседали на здании склада, бараках, крепостных стенах, башнях с баллистами и прочих деталях необычайно подробного макета укрепления, которое мы взяли штурмом. Причем подобие было не просто точным, а идеально точным. Просто некоторые части на нем были твердыми, в основном постройки. А некоторые, ну, например, фигурки снующих тут и там людей или блокирующие распахнутые ворота груда древесного мусора, представляли собой не более чем полупрозрачную иллюзию. Деревянные болванчики, числом один в один совпадающие с находящимися в лагере трофеями, только меньше раз эдак в тысячу, замерли у самого края стола и были подсвечены тревожным малым миганием. Такая же иллюминация сопровождала и стрелометы, которые подчинённые на всякий случай обезвредили методом аккуратного демонтажа. «Ага, так вот, как оно тут всё управляется и запитывается. Через магию подобия!» — обрадовался мэтр Сабитен, изучая ритуальный зал, прятавшийся под домиком командира гарнизона. Дополнительной защиты, кроме остороживших весь особняк искусственных ниндзя, он не имел. Ну, если закрытый на замок двери не считать. А потому вся обстановка этого места осталась в целости и сохранности. Странноватый, конечно, выбор. Нет, видел я дома, которые мало чего понимающие в высоком искусстве магии ведьмы или всякие колдуны-самоучки подобным образом улучшали. Но чтобы целую крепость так обработать, создатель этого места был знатным извращенцем. Или гномом. Да, скорее всего, гномом. Вечно у этих коротышек вся магия, которая ни артефакты и ни руны, работает через задницу. Может, и не через задницу. Но если оно все же работает, причем с приемлемой эффективностью и абсолютно без надзора разумных существ, значит, такой метод все-таки имеет право на существование. Откликнулся я, изучая небольшой верстак, на котором, видимо, изготавливались дополнения для макета. Но помимо брусков, камней и дерева, нескольких резаков и парочки каких-то мазей, было там и кое-что еще. Кое-что знакомое мне будущему и вызывающее у него искренний интерес каждый раз, когда нечто подобное попадало ему в руки. Светло-синий лист пергамента, из которого на высоту примерно 10-12 сантиметров вырастали тонкие лучики белого света, образующие трехмерный макет какого-то здания не стоило лишь мне попытаться использовать на нём сканирующий навык, как бесконечная Вечная Империя охотно подсказала, какое же именно сокровище я приобрёл, не став наводить туман или ограничиваться парой мало чего значущих слов. Чертёж. Мастерская волшебного плотника. Исключительная. Данное свидетельство представляет собой обязательство бесконечной Вечной Империи воздвигнуть мастерскую волшебного плотника владелец будет иметь исключительный ранг в любом поселении, к обелиску или управляющему кристаллу которого будет приложен сей документ. Владельцу поселения будет предоставлен выбор из нескольких вариантов, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Для строительства не потребуются ресурсы, почти не потребуется время, но потребуется место в пределах городских стен. Внимание! Если ранг поселения, в котором будет использовано данное свидетельство, окажется меньшим, чем ранг документа, то владелец поселения до начала строительства должен будет выплатить бесконечной вечной империи существенную компенсацию. А вообще, для гнома надежности у здешних конструктов маловато было как-то. Да и дерево как материал они не любят. Может, тут потрудился просто человеческий ученик кого-то из их мастеров? или полукровка, которому тонкости фамильного мастерства доверили. Вот он и экспериментировал, с чем придется. Продолжал рассуждать вслух Сабитен, изучая небольшую библиотеку, занимающую дальний угол комнаты. Ну, как библиотеку? Шкафчик с книгами. Не сильно широкий и не очень высокий. И литература на трех полках, прикрытых стеклянными дверцами, стояла в один ряд. Вот только более чем уверен. Стоимость большинства данных книг плюс-минус соответствует цене автомобилей в старом мире. Доказательством этого служил тот факт, что сборники интересующие владельца крепости информации то тут, то там подпирали кристаллы знаний, маркировку которых я будущий, если и видел, то не запомнил, или просто в снах мне не передал. И очень жаль, что в качестве источника энергии для своей крепости Он использовал малое переплетение природных силовых линий. Нет, для него-то это было удобно. дешево надёжно, никакой возни с расходниками и лишней нервотрёпки с регулярной калибровкой. Но с собой мы его не унесём. Тут даже боги, пожалуй, были бы бессильны. Ну, большинство богов. «Ага», — вяло согласился я, раздумывая больше не о словах боевого мага на которого от созерцания богатого добычи напала страшная болтливость, и даже не о лежащем на верстаке чертеже и не о прочих богатствах истинного сердца крепости, а о своих дальнейших действиях. Осмотришь тут все внимательно и первичную сортировку трофеев проведешь, а я пойду пока проверю, чем там бойцы занимаются. Их после победы без внимания оставлять опасно, особенно если учесть, что на складе лежит изрядный запас пива, а Людям был обещан сегодня праздник, а завтра выходной. Ладно еще, если друг с другом передерутся, но вдруг какой идиот с пьяну решит топором постучать по баллисте, которая своими стрелами так его напугала? Иди, конечно. То ли объяснение показалось боевому магу достаточно правдоподобным, то ли он оказался слишком захвачен азартом от разбора добычи, то ли просто решил не портить отношения с нанимателем. Вероятность же того, что Сабетен прикарманит что-нибудь ценнее бутерброда, если где-нибудь в стене отыщется скрытый холодильник, практически равнялась нулю. Нарушение контракта, подтвержденного обелиском, лишит его 70% набранных характеристик и уровней и запретит восстанавливать потерянное в течение 10 лет. Для амбициозного боевого мага такой штраф будет больнее, чем полная потеря всего имущества, а потому... Ради мелочей он рисковать не будет. И ради ценностей, что легко превратить в гору золота. Даже если након окажется поставлено нечто действительно серьезное, десять раз подумает, прежде чем предать. Я тут совсем разберусь. Поднявшись из подвала на первый этаж, я не стал покидать здание и общаться со своими людьми, а просто зашел в ближайшую попавшуюся комнату и плюхнулся на какой-то диванчик, оказавшийся греховно роскошным и почти таким же удобным. От сложившейся ситуации следовало подумать. Хорошо подумать. Бесконечная вечная империя в лице системы предлагала мне выбор нового класса. И хотя она не ограничивала особо время на раздумья тому своему новому подданному, кто поднялся аж до исключительного ранга, а следовательно был признан не просто винтиком в ее махине, но винтикам нужным и в перспективе способным принести немало пользы. Определиться с решением следовало раньше, чем усну или потеряю сознание. Иначе один из предложенных вариантов будет назначен автоматически. Однако медлил я не только из-за необходимости, как следует обдумать свои варианты. Просто, если я не хочу проблем с серым оплотом, качественный скачок в развитии уже попавшегося им на глаза дикаря следует скрыть. Это на обладателя редких классов верхушки города по большому счёту плевать. У них таких подчинённых ни одна сотня. Полноправные маги, кандидатуры успешных наёмных отрядов, офицеры стражи, главы ремесленных гильдий и просто выдающиеся специалисты, осевшие в данном населённом пункте, тихонько делающие свои дела и исправно выплачивающие налоги. М-да. По меркам подавляющего большинства людей и не людей, Они сильны, богаты и влиятельны. Однако же для барона и его близких опасности никакой не представляют, и серьезные бонусы станут приносить исключительно в далекой перспективе, каждый день понемногу вкладывая свой труд и навыки в принадлежащее феодалу владения. А вот обладатель исключительного класса — зверь редкий, ценный, благородный. Зуб даю, что с присвоением нового класса мой гражданско-правовой статус снова поднимут. И раз поднимаю я его ведением боевых действий, а не виртуозной актерской игрой, не созданием собственного заводика и не корпением над магическими гримуарами, то и предложенные варианты развития будут именно боевой направленности. Такого аристократа, пусть и свежеиспеченного и безземельного, в покое точно не оставят. Плюшками в виде дворянства бесконечная вечная империя вообще-то разбрасывается весьма неохотно. Даже в тренировочном лагере они достаются лишь тем, кто их точно заслуживает. Сильно удивлюсь, если в сером оплоте персон подобного ранга наберется больше пары десятков. Всех их барон должен знать не просто в лицо, а как свои пять пальцев. Ибо они, во-первых, его ценнейшие активы, способные превратить большинство проблем в удобную возможность, а во-вторых, потенциальные источники опасности для его власти и жизни. На Земле говорили, что если победить дракона, то можно самому стать драконом. Вот только гораздо проще победить дракона, когда ты сам уже дракон. Хотя на дракона я еще не тяну, Но вот с какой-нибудь виверной, судя по предлагаемым вариантам развития, упорно маячущим на периферии сознания, уже нахожусь более-менее в одной весовой категории. Внимание, подданный. Ваше поведение отмечено как соответствующее исключительному классу воевода. Воевода лично ведет в бой войска, вдохновляя своих солдат и разя врагов. Причем, как в первом, так и во втором сравниться с ним будет сложновато, ибо воеводе по плечу как остановить паническое бегство целой армии, так и прорваться сквозь вражеский строй к вражескому же лидеру и лично сразить его, отмахиваясь от телохранителей и прочих незначительных помех того же толка. Ну а если войны вдруг пока не случилось, воевода отлично знает, как нужно готовиться к ней, выстраивая на подконтрольных ему территориях эффективную экономику, позволяющие у бойцов получить больше и вооружить их лучше. Только вот узким специалистам в эффективности он все же проигрывает, поэтому дуэли с чемпионами противника лучше избегать, враждебных стратегов и тактиков убивать раньше, чем они придумают свои хитрые планы, а надзор за финансовыми документами войска поручать профессиональному бухгалтеру. Класс «Вождь» будет поглощен классом воевода Класс Хрономант будет поглощен классом Воевода. Класс Начинающий Художник будет поглощен классом Воевода. Будет предоставлен класс Воевода 32 уровня. Будет получено свойство Гармоничная Мощь. Гармоничная Мощь – исключительная. Ваша сила, ловкость, выносливость и интеллект связаны друг с другом прочнейшими узами, а потому – В совокупности даруют вам воистину ошеломляющую мощь как на поле боя, так и в мирной жизни. Ну, может, они ее вам прямо сейчас еще и не даровали, но в будущем даруют обязательно, если доживете. Отныне увеличение любой из этих характеристик на 10 пунктов вызовет автоматический рост трех других параметров на единицу без приложения каких-либо усилий с вашей стороны. Но тренировки, вкупе с прочими способами своего развития, лучше все-таки не забрасывать. Внимание, подданный! Ваше поведение отмечено как соответствующее исключительному классу воин-маг. Воин-маг, как ни удивительно, является воином. И магом. В общем, специалистом по усекновению, протыканию и разморжению всего, что шевелится и не шевелится способным вдобавок либо себя усилить при помощи собственной магии, либо врага ею ослабить, а может быть и сразу насмерть заколдовать. Полноценно совмещать двадцатой разных пути сложновато, а потому преимущество отдается первому, ибо на поле боя бронированные и больно бьющие объекты живут, как правило, дольше, чем неудачливые волшебники, тужащиеся напугать жаждущего их крови врага, какими-нибудь жалкими фокусами. Только вот сравниться с иными магами в силе заклинаний и обширности доступного репертуара воин-маг может нечасто. А потому в магическую дуэль ему лучше не вступать, если нет желания опозориться, возможно, даже фатально. Класс Вождь будет поглощен классом воин-маг. Класс Хрономант будет поглощен классом воин-маг. Будет предоставлен класс воин-маг 22 уровня. Будет получено свойство «Стойкость волшебника». Стойкость волшебника – исключительная. Маги часто становятся жертвами собственной магии или тех, кому не нравится то, как они своей магией распоряжаются. Их бьют, кусают, режут, жгут. Многие от всего этого, как ни удивительно, погибают. Но некоторые, в том числе и вы, ухитряются выживать там, где, казалось бы, выжить не имеют ни шанса, ведь магическая энергия, текущая в их телах, укрепляет плоть волшебника, обеспечивая некоторую защиту от магических и физических угроз. От первых заметно больше, чем от вторых, а потому берегитесь профессиональных убийц или просто толпы, вооруженные дрекольем. А еще... Старайтесь поменьше тратить энергию на активные чары, если вас точно будут бить. Внимание, подданный! Ваше поведение отмечено как соответствующее исключительному классу варлорд. Варлорд – это тот, кто силой доказал свое право на власть, и, если будет нужно, он уничтожит практически что угодно, коли оно вызывает его гнев или просто стоит у него на пути. Ему не требуется заработанная вереницей благородных предков репутация, дабы пользоваться авторитетом. Он не зависит от богатств, собранных кем-то другим. Если служащие ему солдаты вдруг падут в бою, или даже предадут, это не сильно уменьшит ту опасность, которую представляет варлорд. Одни варлорды могут править целыми регионами, о богатствах которых слагают легенды. Другие отчаянно пытаются удержать власть над жалким клочком нищей земли. Но даже в последнем случае этот клочок будет из тех, что на географических картах точно имеет свое название. Класс Вождь будет поглощен классом Варлорд. Будет предоставлен класс Варлорд 21 уровня. Будет получен навык Бурлящая Кровь. Бурлящая Кровь. Исключительная. Вы сильны? И ваша кровь бурлит. Не в прямом, конечно, смысле, но если бы вдруг это случилось в прямом, то вы бы имели некоторые шансы пережить подобное событие. Или в ярости ударом кулака раскрошить подвернувшийся камень. А может, со страху зайца обогнать. Ваша сила, ловкость и выносливость взаимно дополняют друг друга, переплетаясь между собой. А потому... При крайней необходимости значение одного из параметров вы можете временно увеличить до четверти от значения двух других. Потом, за подобный подвиг обязательно будет расплата. Длительная боль, сильная слабость, может быть, даже потеря сознания, имеющая некоторые шансы... Но имеет ли значение это потом, если ваша кровь будет бурлить вот прямо сейчас? Самым лучшим из предложенных классов, без сомнения, является воевода. Пассивный рост характеристик в долговременной перспективе способен возвысить его над абсолютным большинством потенциальных противников, да и навыки, предлагаемые подобному классу, должны впечатлять, ибо нужны они для усиления своей армии и ослабления вражеской. Только вот хрономантию воеводе разбивать будет сложновато, а это сильнейший из моих козырей. Воин-маг в этом плане получше, но отказ от класса, который меня прошлого привел к успеху, все-таки несет слишком большие риски. Да и пассивная магическая защита, зависящая от количества доступной энергии, так себе бонус. Когда-нибудь он мог бы стать очень полезным, но до той поры бы дожить. Остается лишь варлорд. Ему, правда, даруют не свойства, а всего лишь навык, но зато навык этот весьма полезен. Даже сейчас возможность ненадолго повысить себе силу или ловкость на 5-6 пунктов резко увеличит мою боеспособность, позволив быстрее сокращать дистанцию до противника или наносить ему такие удары, после которых не встают. Что ж, похоже, выбора особо нет. Буду варлордом. Внимание, подданный. На основе ваших классов и достижений вы получаете статус «Благородный гражданин». Вы имеете право свободного доступа в те поселения, города, храмы, торговые посты и прочие общественные места бесконечной Вечной Империи, которые не ведут военных действий с вами или вашими союзниками. Если вы подадите жалобу на нарушение действующего местного законодательства, она обязательно будет рассмотрена местными органами власти, или же они столкнутся с серьезными последствиями разрешена покупка начальных классов любого типа на алтарях бесконечной вечной империи разрешена покупка товаров редкого типа на алтарях бесконечной вечной империи в любом количестве разрешена покупка товаров исключительного типа на алтарях бесконечной вечной империи в ограниченном количестве вы имеете право занимать руководящие должности в общественных структурах владеть землей объявлять войну обладателем благородного статуса или заключать с ними мир и вводить собственные законы на тех землях, которыми управляете, если они не будут противоречить интересам Бесконечной Вечной Империи. ВНИМАНИЕ! подданный Для обладателей вашего социального статуса Бесконечной Вечной Империи установлен ежегодный налог. Отказ от добровольной уплаты налога может привести к принудительным отработкам во благо Бесконечной Вечной Империи возможные виды уплаты налога 1 передача обелиску бесконечной вечной империи не менее 20 тысяч империалов 2 пожертвование по запросу принадлежащего вам имущества которое по оценке ближайшего обелиска бесконечной вечной империи будет стоить не менее 100 тысяч империалов 3 выполнение миссии назначенной вам обелиском бесконечной вечной империи в соответствии с имеющимися классами и уровнями. «Не ошибся. А значит, нужно поскорее придумать, что сделать с моим телохранителем и прочими излишне наблюдательными типами. Или не делать ничего? Избавлюсь от боевого мага, потеряю кучу денег, да и прямое нападение на него сделает нарушителем заключенного нами контракта уже меня». Да и ни один он из привлечённых специалистов может мой класс срисовать. Плюс среди землян у кого-то неплохо прокачанные навыки сканирования имелись. Может, проще будет не таиться ото всех, а, наоборот, попытаться воспользоваться ситуацией с максимальной выгодой? В конце концов, в сером оплоте за наличие класса исключительной редкости меня будут не убивать, а вербовать всеми доступными способами. И если я смогу оставаться в более-менее здравом уме, и относительно твёрдой памяти, то буду сохранять способность говорить «нет» в ответ на даже самые соблазнительные предложения. Силой же вариант вербовки в данном мире для всех, кроме землян, заметно осложнён. Непосредственных виновников уничтожения в тренировочном лагере нового и ни в чём не виноватого гражданина бесконечная вечная империя наказала бы сурово, весьма сурово, а за благородного гражданина достанется вообще всем, кто хоть самым краешком причастен. И вряд ли хозяину города нужен такой геморрой, который может стоить ему не просто уровней и характеристик, а паладинства, магического дара или даже вообще всего баронства. Убить его за подобный косяк, скорее всего, не убьют, но строна подвинут запросто, отправив лет 200 каких-нибудь вредных с точки зрения системы демонов по буэракам отлавливать за бесплатный паёк ежемесячную починку доспехов основательно погрызенных зубами инфернальных тварей.